Время взросления Есть народы, для которых крещение стало одним из этапов их истории. Крещение Руси оказалось, по сути, началом русского этноса. Племена, вовсе не только славянские, разбросанные по огромной территории, стали единым народом. Случилось это благодаря по меньшей мере трем революционным событиям. Первое. Вместо дышавшего наладан язычество на Русь пришла великая монотеистическая религия — христианство. В то время как русское язычество письменностью не злоупотребляло и в серьезно понятом смысле ее не знало, христианство принесло с собой огромное количество текстов — богослужебных, толковательных, исторических, житийных и так далее. Второе. Покинув исторический вакуум, Русь окунулась в гущу мировой истории. Из византийских исторических книг она не только узнала о том, что было на свете до 988 года. А Русь поняла, как надлежит эту историю строить и оценивать. Третье. Христианство открыло канал для творческой энергии древнерусских людей. Иногда говорят, что эта энергия пробивалась сквозь христианство, как цветок сквозь асфальт. Порой смягчая уточняют, что в Средневековье Уж так оно получилось, искусство приняло религиозные формы. Все не так. В средние века христианство и было искусством. Чтобы понять роль христианства в средневековом мире, нужно отдавать себе отчет в том, что в средневековье не было неверующих. Да, были еретики, были язычники, но у них существовала своя метафизика. Новое время родило атеизм как иной тип сознания, если угодно, иной тип веры. Не то, чтобы в новое время выяснились какие-то обстоятельства, позволяющие усомниться в существовании Бога. Я думаю, рост атеизма с увеличением знания о мире вообще никак не связан. Он отражает общее наступление на метафизику. История словно переворачивается вверх ногами. Если в средневековье не было, не должно было быть неверующих, то в советском государстве напротив, не должно было быть верующих. Я часто думал: "От чего большевики считали Бога своим конкурентом? От чего тысячами расстреливали священников?" Ответ я вижу в одном событии 1917 года это великая революция против метафизики. Операция по замене метафизических ценностей физическими, материальными исчерпывающий ответ нового времени средневековой Руси с ее чрезвычайным метафизическим напряжением. С точки зрения нынешней эпохи то и другое полюса. Избыточное напряжение на одном из полюсов создает такое же напряжение на противоположном. В целом это соответствует происходившему на Западе, с той, может быть, разницей, что напряжение на полюсах там было не так велико. Мы живем в эпоху, когда в вопросах веры нет единомыслия. Есть верующие, атеисты, агностики, и такое положение вещей имеет свои преимущества, потому что вере для глубокого понимания себя иногда требуется безверие, как живущему на Рублевке полезно хоть изредка ощущать себя бездомным. Парадокс? Да, пожалуй. Многие сложные явления можно описать, только прибегнув к парадоксу. Церковь изначально парадоксальна. Назову только некоторые взаимоисключающие понятия, которые ей так или иначе приходится связывать друг с другом. Небесное и земное. Нельзя все население РФ заставить жить по законам неба, а главное и не нужно. Дело церкви — напоминать о том, что эти законы существуют, и по мере возможности применять их на земле. Каждый шаг церкви строго оценивается ее оппонентами, если это шаг в направлении идеала вознеслась если шаг к пастве с ее буднями погрязла. Личное и общественное. Христианство вообще, и православие в частности, глубоко персоналистическая религия, потому хотя бы, что ответ на страшном суде персонален. Не менее значимо, однако, социальное измерение христианства. То, что мы называем сейчас этическими категориями, регулирующими нашу общественную жизнь, в большинстве своем было сформулировано христианством, Здесь, как и в предыдущем пункте, все дело в балансе. Излишний акцент на личном ведет к самоизоляции. Сосредоточение на народном порой оборачивается музеем под открытым небом, превращая веру в этнографию. Новое и старое — самая, может быть, благодарная почва для критических высказываний. Церковь, где не замечает того, что старое сменилось новым, так в том-то и дело, что в главном не очень-то сменилось. Жизнь в основных своих пунктах осталась прежней, а кроме того, по совету Бродского, стоит обратить внимание на то, чем она вообще кончается. Меняются декорации, одежда, меняется вид телефонов. Я видел, как в некоторых реформированных церквях, пытаясь быть современными, клали богослужебные тексты на ритмы поп-музыки. Это не прибавляло современности. Через пару-тройку лет эти песнопения становились милым ретро под которое трудно думать о чем-то неэстрадном. Это случай ахилла с черепахой, и погоня за новым здесь бессмысленны. Выясняется между тем, что все перечисленные парадоксы находят свое решение. Не в последнюю очередь за счет того, что церковь у нас состоит из разных людей, и каждый найдет себе там собеседника по душе, простого сердцем или интеллектуала, доброго или крутенького, Или не найдет собеседника, так тоже случается. Будучи недавно в Польше, я случайно оказался свидетелем обряда конфирмации. Войдя в подростковый возраст, юные члены католической церкви подтверждают выбор веры, сделанный за них родителями. Удивительно красивый обряд. Мне кажется, что в определенном смысле мы сейчас подтверждаем или не подтверждаем выбор, сделанный за нас святым Владимиром. Мы стали взрослыми. У нас за спиной общий опыт, общие взлеты и падения, но выбор, он персонален. Можно верить или не верить, или верить во что-то другое. Важно лишь понимать масштаб явления, к которому считаешь себя причастным или от которого отказываешься. Все взвесить и принять решение. Это занятие для взрослых.